Глава вторая. Другие планы. Марина уже вовсю знакомилась с документами, когда герой явил себя народу. «Ой, Всеволод Викторович приехал!» — с предыханием произнесла молоденькая сотрудница, представленная к Марине. «Счастье? Счастье посетило наш дом!» — хмыкнула про себя Марина. «Почему мне не позвонили о том, что аудитор из Москвы уже приехал, а?» — демонстративно громко вопрошал Всеволод Викторович, заходя в кабинет, отведенный Марине. «Действительно, и красную дорожку не постелили, и хлеба соли не предложили, аспиды этакие». Продолжала Марина свой молчаливый монолог. «Ишь, как заморгал. Делает вид, что так рад, так рад проверке, аж кушать не может, как рад». «Почему аудитора так неудобно разместили?» Продолжал Всеволод давать гастроли. «Немедленно подготовить кабинет получше. Мне вполне удобно здесь». Марина активно изображала что-то вроде синего чулка, полностью охваченного трудовым рвением. «Нет-нет, тут шумно, людей много лишних бегает». «Бухгалтеров, то есть?» — с невинным видом подсказала ему Марина. «Да, в смысле, у нас лишних, разумеется, нету, но они вас будут отвлекать». Для отвлечения Марины от взятого следа потребовалось бы что-то значительно более серьезное. Ну, тираннозавр, проскакавший мимо или, к примеру, налоговик, раздающий деньги налево и направо. А остальные, мимо проходящие, воспринимались неважным фоном. Правда, возражать против перемещения Марина не стала. Зачем? Доступ к программе она уже получила, документы, которые ее сходу заинтересовали, уже успела увидеть. Так что ничего страшного в удалении от бухгалтерии подальше для результатов ее работы не было. Но факт был интересен. И означал, что Севочке откровенно не хочется, чтобы какая-то аудиторша, присланная головным офисом, могла бы увидеть что-то в бухгалтерии. «Да я и так уже все увидела. Мог бы и не переживать. Поздно уже», — размышляла Марина, в очередной раз изумляясь наивности таких крутых Севочек. «И все-то тебе, друг Ситный, кажется, что никто-никто не догадается, как ты деньги из фирмы выводишь. А шиты все твои хитрости такими ярко-белыми нитками, «Что ж, издали видно. Да я легко уже сейчас могу указать твои сливные фирмочки. Ну, ты не переживай. Я ж тебя еще не пугаю. Можешь пока побегать, поиграть в свои игры». Марина была уверена, что Сева попробует ей голову заморочить. Все-таки некоторые люди редко меняют стиль достижения цели. И была права. «Мариночка, а что вы делаете после работы? Я мог бы вам показать вечерний Питер». «Я выросла в Питере». «Каждый год все летние каникулы проводила здесь», — ответила Марина. «Вот не незадача». Всеволод принял вид расстроенного обаятельного добряка, жаждущего разнообразить досуг случайной знакомой. «Тогда, может быть, вы мне Питер покажете, а потом мы поужинаем в каком-нибудь приличном ресторанчике?» «Нет, благодарю вас, у меня другие планы». Марина сокрушенно развела руками. «Мол, я бы с удовольствием, но никак-никак». Кстати, планы действительно были другими. Она собиралась встретиться с Асей и поехать на дачу к бабушке и деду. Всеволод, будучи уверенным в том, что это отговорка, стоит лишь правильно уговорить и девица точно согласится, еще пару раз повторил приглашение с тем же результатом. Потом он даже после окончания рабочего дня вышел на стоянку, попытаться все-таки уговорить унылую московскую зазнайку. Именно тогда-то его и заметила Ася, которая ожидала сестру у выхода со стоянки. «Ой, Мариш, какой парень красавец!» протараторила Ася, как только уселась в машину. «Ой, какой! Это твой знакомый, да? Он за тобой ухаживает? Ну что ты головой мотаешь? Нельзя же быть такой унылой букой!» Она всю дорогу до дачи трещала на эту тему, а после того, как они доехали и бабушка с дедом наобнимались со старшей внучкой, вернулась к обсуждению. «Нет, вы представляете, какой красавец сейчас у нашей Маришки увивался? Роскошный! И явно-явно был заинтересован в ней. Но она же, как всегда, ни почем не соглашается». Марина только вздохнула. Она терпеть не могла подобные родственные заходы. И некоторое время ей пришлось потратить на попытку объяснить, что красавец-то на самом деле совсем не так хорош, как кажется. «Маришечка, ты ж так никогда замуж не выйдешь!» Привычно завздыхала бабушка, а дед поддержал ее суровым кивком. «Этак ты и моего жениха раскритикуешь», — рассмеялась Ася. Наличие у младшей сестры официально признанного жениха было новостью. Судя по всему, бабушка и дед к нему относились весьма и весьма неплохо. У обоих на лицах появилось такое довольное выражение, что Марине стало смешно. «Нет ничего забавного в том, что Асеньке наконец-то попался приличный и порядочный парень». Не поддержала ее веселье бабушка. «Что и кредиты на курятник брать не требует?» — фыркнула Марина, припомнив предыдущего кандидата неугомонный Аси. «Конечно нет. Говорю тебе, он порядочный. Это сын наших знакомых, и ты скоро с ним познакомишься», — просветила ее бабуля. «Да, он скоро приедет», — Ася мечтательно прижмурилась. «И ты будешь его вот в таком виде встречать?» — изумилась Марина. «И правда». Сестра была неожиданно тускленькой. От природы очень светлая блондинка, она всегда подкрашивала ресницы и брови, иначе они попросту терялись на лице. Тщательно накладывала макияж, следила за одеждой. А сейчас никакой косметики вообще и туши в частности. Одета в легенький сарафанчик из серии «Домашнее платье моей бабушки». Для Аси выбор невозможный. Ася развела руками. «Я именно в таком виде Никите и нравлюсь. Да, он такой серьезный мальчик, такой умница. Ему все эти финтифлюшки не нужны. Он Аси сразу сказал, что косметика ее старит и вообще ему не нравится. И одежда слишком яркая тоже». «Приличный парень», — строго резюмировал дед. Марина засомневалась. Ей-то по наивности казалось, что команда невесты не красится становясь похожей на подслеповатую моль и облачаться в платьишко, похожее на тоскливо полинявшую три пиццу, никак не является доказательством приличности и серьезности. «Ой, Маришенька, понимаешь, он меня настоящую любит. Вот какая я есть!» Восторженно выдохнула сестра. «Постоянно стимулирует меня к саморазвитию, указывает на мои ошибки. Нет-нет, не думай, мягко так не обидно а, -а, а ну раз мягко и не обидно, тогда оно понятно». Протянула опешившая Марина. Нет, понятное дело, что у сестрицы недостатков полно. Да у всех их множество, кого не возьми. Но как-то это звучало, ну прям, скажем, не ахти. Правда, высказывать свое мнение, когда о нем не просили, Марина и не собиралась. Может, ты правда хороший парень. Тихо понадеялась она, наглаживая кошку Матрёну, которая, продегустировав новый корм Мариной привезенный, пришла выразить свое одобрение. И знаешь что, Матрёшка его одобрила торжествующе заявила бабушка. «И Тимка тоже!» «Ну, Тимка всех любит», напомнила старшая внучка, оглянувшись на добродушную Колли, которую даже скитания вдоль дорог не научили относиться к людям с осторожностью. «Она же у нас доверчивая, да нельзя». «Зато про матрешку так сказать нельзя, сама знаешь». Тут бабуля была права. Матрешка хмуро осматривала всех новых людей издалека и растворялась в пространстве дома или дачи ровно до их ухода. «А с Никитой она прямо как со своим!» Ася явно выложила коронный аргумент. Пришла, обнюхала, даже угощение у него взяла. «Потрясающе!» «И ты сразу ответила ему согласием?» Рассмеялась Марина. «Ну что ты смеешься? Кошки отлично, просто великолепно разбираются в людях!» Насупилась Ася. «Они просто не подходят к нехорошему человеку!» «Ась, ну, положим, если бы это было так, то не попадали бы они в беду!» Сколько кошек ошибается и доверяет людям жестоким, страшным. Да и потом, зачем же делать из животного какого-то провиться пифию? Ну, положим, чем-то он ей понравился. Но это же не означает, что Никита — превосходная партия для тебя». Марина, уже договаривая, всей шкурой ощущала, как меняется только что такая теплая и душевная атмосфера за столом. «Вот! Вот я же говорила, что она опять начнет!» — воскликнула Ася. «Да что такое-то?» — удивилась Марина. «Ты еще спрашиваешь?» «Ты критикуешь любого, любого мужчину, который оказывается рядом!» Капризно заломила белесые бровки младшая сестра. «Ты не хочешь, чтобы я была счастлива?» «Асенька!» Осторожно, осторожно начала Маринка. «То есть мне не надо было вмешиваться все предыдущие разы, когда ты сама меня об этом просила? Надо было, чтобы ты брала кредиты и займы под все гениальные проекты разбогатеть твоих предыдущих женихов и выплачивала бы их до конца дней своих?» «Да нет же!» Я не это хотела сказать, а то, что Никита другой, ему не нужны деньги, ему нужна я сама, натуральная, настоящая, лучшая. И матрешке он понравился, и бабушке с дедом, и мне, а ты приехала, и даже его не видя, уже начала губы кривить. Ась, да это вообще не мое дело. Выходи замуж за кого считаешь нужным. Парировала ее выкрики Марина, подумав, что если этому самому Никите хочется лучшую Асю, то работать ему и работать. «Вот именно!» — высказался дед. «Мы уже поняли, что ты так и останешься вековухой!» Он безнадежно махнул рукой в сторону старшей внучки. Его мысль тут же подхватила бабушка. «Ты со своим погибшим Витей можешь хоть до старости оставаться, но Асеньке портить жизнь не смей. А то ты в своей Москве набралась такой самоуверенности, что и ее жизнь зажуешь, подомнешь под себя, точно как твоя мать!» — выдала бабуля. Правда, тут же поняла, что сказала лишнего, Смутилась, начала шумно переставлять посуду, но слово не воробей. Оно вылетело, прилично испортив и без того небезмятежную атмосферу, и закружило вокруг настырной мухой. Марина только вздохнула. Периодически все затихало, и ей казалось, что обе части семьи все-таки составляют одно целое, но... Но проскакивали вновь и вновь этакие искры, и тут же полыхал новый очаг раздражения и гнева в памяти о давно случившейся истории. Истории о том, как Маринин отец когда-то уехал за молодой женой в Москву, оставив родителей в Питере. Обыденная ситуация была воспринята как оскорбление, как кража самого ценного, что у них было. Нет-нет, с невесткой родители мужа были подчеркнуто любезны, демонстрируя свое воспитание и радушие. Но по-настоящему расцветали лишь тогда, когда приезжали на каникулы внучки. Причем старшая вызывала некое воспоминание о наглой девице, которая посмела увезти с собой их самое дорогое, А вот Ася... Ася была обожаема, обласкана и очень любима. Маринка в детстве не очень-то понимала такое отношение, но всегда была великодушна. Поэтому подчеркнутая любовь деда и бабушки с папиной стороны Каси Аси ее не обижала. Но что тут поделать? Ася им больше по душе. Еще меньше ее задел тот факт, что именно на Асю были демонстративно написаны завещания бабушки и деда. Только им решать, кому что они хотят оставить — «Мне главное, чтобы эти завещания как можно дольше были не востребованы», — решила она. Ася после школы решительно поехала учиться в Питерский педагогический университет. Там же пошла работать учителем младших классов, полностью соответствуя ожиданиям бабушки и деда. Единственное, что ей оставалось осуществить для их абсолютного одобрения, выйти замуж и завести детей. И вот она наконец-то у цели — И как с таким раскладом можно воспринимать наглые комментарии старшей сестры? Ну как? Правильно. Резко отрицательно.